Глава пятая Одел, за которое Даяна весьма щедро одаривала всех встречных и поперечных, набралось много, пожалуй, даже слишком для одной, пусть хоть и черной, ведьмы. Сначала объектами мести были гувернантки, чьи имена выстроились длинной вереницей на две страницы. Потом этот список дополнили несколько кухарок, пару садовников и конюх, молодой и больно ушлый, как приписала ведьма кривым почерком. Сдается мне, мой прадедушка, отец этой злопамятной особы, в свое время замучился менять прислугу. Сестру свою, Аделаиду, Даяна тоже не забывала. То прыщ колдует, то и коту, то кошмарами припорошит безмятежные девичьи сны. Только, несмотря на все это, Аделаиду она любила. Весьма странной любовью, как по мне, но не возьмусь судить об этом. Собственно, Даяна в своем дневнике была довольно откровенна. То ли думала, что никто и никогда не прочтет сие творение, хотя предупреждение на первой же странице этого не предполагает. То ли просто считала, что ничего-то особенного она не делала. Да и правда, что ж тут страшного, когда проснувшейся силой пользуешься и получаешь от этого удовольствие. Жаль только, что наслаждаешься только ты, а все остальные разгребают последствия твоего наслаждения. Но то уже мелочи жизни, совсем не интересующие черную ведьму. К слову, все заклинания, которыми она награждала то очередную гувернантку, то кухарку, то садовника, Даяна записывала тут же, под краткой исповедью. И заклинания эти подробно разбирались, даже ошибки учитывались, чтобы в будущем их больше не повторять. Записи обрывались ровно там, где аккуратно было выведено «Мое шестнадцатилетие». Вокруг этой строчки имелись и цветочки нарисованные, и птички, и черепушки с костями. последних, должна заметить, было куда больше, чем цветочков и птичек. Я листаю тетрадь, кручу страницы и поднимаю их к свету, пытаясь найти еще хотя бы словечко, но тщетно. Откровения Даяны Ларнес закончились именно тогда, когда девушке исполнилось 16 лет. И что же случилось? Почему она перестала вести счет своим проказам Посмотрела на медленно тлеющие угли в камине и задумалась Ведь не просто же так бабушка Аделаида никогда не упоминала о том, что у нее была сестра. И, сдается мне, дело вовсе не в черном даре, здесь что-то другое. А больше тетради нет? Смотрю с надеждой на огонь, но камин лишь тяжко вздыхает и почти что гаснет. Так и что же выходит? А выходит вот что. О тетке я своей хоть и узнала, но знания эти породили куда больше вопросов, чем имелось до этого. И что до этого ответа искать было негде, так и сейчас положение не исправилось. Печально. Любопытство разыгралось, а погасить его нечем. С кряхтением, напоминающим тяжелые вздохи старого дома, поднимаюсь на ноги и отряхиваю юбку. Читая талмут, потеряла счет времени и только сейчас поняла, насколько устала за этот бесконечный, напитанный потрясениями и приключениями день. Проверяю дверь. Обхожу все комнаты, чтобы убедиться, что сделанные тимохой окна никуда не делись, и иду наверх. Там кое-как ополаскиваюсь в худом тазу, делая себе заметку, что завтра стоит озадачиться вопросами гигиены куда тщательней. В комнате скидываю с кровати покрывало, достаю из сумки простынь, что прикупила в лавке, аккуратно расстилаю. Ни подушки, ни одеяла у меня не было, зато имелась теплая жилетка, которую я скрутила валиком и сунула под голову. а накрылась огромным пуховым платком, что достался мне еще от матушки. Думалось, что уснуть из-за копошащихся мыслей у меня не получится, но глаза закрылись сами собой, стоило коснуться подушки. Не знаю, сколько удалось мне поспать, только просыпаюсь я как-то резко, будто от толчка, а вслед за пробуждением до слуха доносятся шаги, тихие, едва различимые, потом скрип и ругань вполголоса. Слов, конечно, я не разбираю, но и того, что слышу, вполне хватает, чтобы испугаться до смерти. Это что же выходит? Что кто-то пробрался в дом? Я ведь сама проверила дверь, она была закрыта. И окна тоже. А дом? Почему дом его пустил? Прикасаюсь к обветшалому дереву, но оно холодное и будто мертвое. Неужели мне беседы, камин сам по себе разгорающийся и тетрадь тетушки все это привиделось? Почудилась просто от усталости? Да нет же, не могла же я умом тронуться за какой-то один день. Или могла? Вновь скрипят половицы, и я подпрыгиваю на кровати, лихорадочно осматриваю комнату и хватаю первую попавшуюся деревяшку, что некогда служила балясиной у парапета лестницы. Допустим, я сошла с ума. Вот только это не отменяет того, что мне нужно выдворить из дома неведомого гостя. Или хотя бы выбраться из дома самой. А там, на улице, можно кричать и визжать, чтобы привлечь внимание честного Люда. О том, что в сером квартале таких жителей нет, вовсе я стараюсь не думать. Сердце колотится быстро-быстро, но я выхожу из комнаты и останавливаюсь наверху. Замираю лишь на мгновение и храбро, насколько это вообще возможно, иду вниз. Шаг, другой, третий. Лестница молчит, под ногой не скрипит ни одна доска, не шуршит слезшая краска на ступенях. Неизвестного гостя не видно и не слышно. Спускаюсь вниз, смотрю на приоткрытое окно и уже делаю шаг к нему, видя в нем свое спасение. Как позади меня кто-то кашляет и буднично, вполне себе спокойно спрашивает. «Кто вы такая?» Сердце ухает куда-то в пятки. я с диким криком, что оглушает меня саму, замахиваюсь деревяшкой и бью наотмашь. Удар выходит глухой, а вслед за ним неизвестный посетитель удивленно, как мне почудилось, крякает и падает к моим ногам. Я вновь кричу, разом перепрыгиваю через упавшего мужчину и бегу к двери, распахиваю ее, выскакиваю на скрипучее крыльцо и замираю. Полисадник, и так имевший вид не особо благопристойный, Вовсе подурнел, корявые ветки срослись между собой, образуя глухую непроходимую стену, настолько плотную, что улицу серого квартала никак не разглядеть. Похоже умом я все же тронулась. Последнее, что помню, это подступившую к самому горлу дурноту и стремительно раскачивающееся небо, а ведь я и подумать не могла, что однажды превращусь в кисейную барышню. Что-то скользкое и довольно холодное касается лица. Не противно, а, напротив, довольно приятно. Освежающее, я бы сказала. Но говорить не хочется, как ей глаза открывать, как ей выбираться из кокона темноты, где так приятно и совсем не страшно. Потом, совершенно неожиданно... Ха-ха! Вспоминаю об обстоятельствах, загнавших меня в этот уютный кокон, и не только глаза сразу открываю, но еще и вскакиваю, чтобы тут же с подозрительным звоном столкнуться с чьей-то посторонней макушкой. Ай! ш ш раздается одновременно. «Дабы не причинять себе очередную порцию боли, отползаю так быстро, как это вообще возможно в положении лежа на спине». «И откуда в худосочной истеричке столько сил?» раздраженно бормочет мужчина именно тот, которому досталось от меня увесистой балясиной по голове, пока я пытаюсь сбежать подальше. И только из-за желания своего не сразу вникаю в им сказанное, а когда ласковые слова вдруг становятся понятными, резко останавливаюсь и хриплю. «Это с чего вы взяли, что я истеричка?» «Конечно, вопрос этот совсем неуместный, и лучше бы мне не останавливаться, а вскакивать на ноги и нестись куда подальше без оглядки. Но то ли дело в тетушкином дневнике, прочитанном несколькими часами ранее, то ли и я являюсь феей лишь наполовину, только бежать перехотелось». А вот настучать по голове, что ругательство в мою сторону извергает, захотелось вновь. Вопрос мой проигнорировали, лишь скривились, многозначительно так, от отчего пуще прежнего обидно стало. — Поклёп, я требую ваших извинений! — выкрикнула громко, чтобы смысл сказанного точно дошел до адресата. Но адресат умело прикидывается глухим или слабоумным, тут я точно ответить не могу, и поднимается на ноги. Роста он оказался внушительного, тем более для меня, сидящий на трюхлявом полу. Мужчина, значит, поднимается, потирает пятернёй огромную шишку, что смотрится куда внушительнее его внушительного роста, и говорит спокойно и вполне себе уверенно. «Что ты тут делаешь?» Ни тебе вежливого обращения, ни вины, который прямо-таки должен фонтанировать его голос, я не обнаружила. А потому набираю полную грудь воздуха и уже готовлюсь вывалить на ночного посетителя все ругательства, услышанные мною за короткую и очень насыщенную жизнь, как меня перебивают с еще большим пренебрежением. Только не кричи, у меня со слухом все в порядке. Я сдуваюсь, как дикий огурец, если шлепнуть по нему ногой, и бурчу, поднимаясь с пола. Живу я тут. В предрассветной полутьме лицо мужчины кажется каким-то серым, и глаза будто белесой пленкой затянуты. Да и сам его вид намекает на болезнь, в могучем теле притаившуюся. От чего то страх до сей минуты все еще сжимающий сердце настырными щупальцами гаснет, а на его месте появляется несвойственное вне желание помочь. Нет, на меня и раньше, бывало, находили приступы неведомой добродетели, но направлены они были на людей знакомых, а никак не на первых встречных, к тому же влезших ночью в мою обитель. Да только какими бы ни были правильными доводы разума, Желание это никуда деваться и не подумала. Давно незнакомец хмурится, покачивается и кое-как хватается за стену, пытаясь удержаться на ногах. Так вчера заселилась, лепечу тоненько, здраво опасаясь, что вот прямо сейчас этот внушительный, а по делу просто малохольный, неудачливый грабитель рухнет тут замертво. А мне потом перед стражами порядка оправдывайся, откуда в доме вновь прибывший в столицу феи труп взялся. На каком основании хрипловато явно с трудом бросает мужчина и такие оседает на пол. Правда, сознание не теряет, а всего лишь дышит часто и со свистом. Я в наследство его получила от тетки говорю тихо, успокаивающе даже, а сама подбираюсь ближе. Зачем сложно сказать, целителем я никогда не была, а и поди вот так разберись от чего эда кому детей неплохо, но не бросать же его вот так, как есть. Мужчина дышать хрипло перестает, замирает, а потом глаза открывает резко и подается вперед, хватая меня своими здоровенными ручищами за хрупкие плечи. да я на тетка твоя!» И столько непонятной радости в его голосе, что я пугаюсь пуще прежнего и думаю, что идея с помощью не зря с самого начала казалась мне провальной. Он же просто сумасшедший. Руки я его осторожно с плеч снимаю, при этом стараюсь улыбаться, чтобы не дай боги не оскорбить душевнобольного. И признаюсь, отползая чуток назад, она самая, уточнять, что об этой родственнице я узнала всего лишь сутки назад, не стала, отчего-то мне кажется, что эта новость ему вовсе не понадобится. Но лучше бы сказала, тогда бы, может быть, избежала угрожающе просящего: "Приготовь отвар из черной ягоды сейчас же". Лапищи его вновь на моих плечах оказываются, а я Я с трудом сглатываю ставшую вязкой слюну. Молчу. А что еще мне остается делать? Ну, встряхивает меня так, что зубы клацают. Приходится сознаваться Не умею я. Пару мгновений тишины и удивленная. Как это? Казалось бы, что непонятного в трех словах? Не умею я. Все же ясно, как белый день. Но нет же, ему разжевать надо. А вот так. Развожу руками, насколько это возможно, в тисках его немилосердных объятий. Не умею я отвар делать и знать не знаю, о какой черноягоде вы говорите. Во втором я чуть с слукавила. О черноягоде мне хоть немного, но все же было известно, только знать ему об этом не обязательно. Да и никому не надо, честно говоря. Ягодка эта запрещенная, а используют ее и вовсе для зелий противозаконных. Мужчина с минуту смотрит на меня пытливо так. но я и глазом не веду. В том, что касается закона, я чиста, а аки-младенец, и никому-то не доказать обратного». «Лжош!» – припечатывает и, наконец, отпускает руки. Я демонстративно потираю плечи, дабы смутить малохольного наглеца, но он смущаться вовсе не намерен. Вздыхаю глубоко и признаюсь. «Врать я не приучена, так что вам придется мне поверить». Незнакомец приподнимает брови, ухмыляется, И, кажется, от ухмылки эта серость до туман в глазах куда-то пропадают «Поверить? Черной ведьме?» Насмехается, и от этой насмешки становится «обидно?» «Да, только самую малость». «А я не ведьма и не черная», возвращаю насмешку. «Я фея, потомственная. У меня и документы имеются». Уголки его губ медленно опускаются. Он прислоняется затылком к стене, прикрывает глаза и совершенно не стесняясь говорит: « Значит дело дрянь. Соглашаюсь, так на всякий случай. с душевнобольными встречаться мне доводилось, но то было в местах людных, а не в заброшенном доме, который десятой дорогой обходят. Поэтому кроме как соглашаться мне ничего не остается. Минута, другая. тишина тяготит, и я спрашиваю шепотом от чего-то: А что за дело? Мужчина глаза открывает, смотрит на меня несколько мгновений к ряду, потом качает головой и устало выдает. «Неважно», — думает секунду и добавляет. «Уже неважно». Будь во мне любопытство чуточку больше, я бы непременно спросила, почему дело вдруг перестало быть важным, но... Я вновь поднимаюсь на ноги, подхожу к выходу и открываю дверь. Раз это, говорю, вроде уверенно, только неловкость все равно теснится в груди. Уже не важно, может, вы уйдете из моего дома? Мне очень спать хочется. Последние слова выходят такими жалостливыми, что самой себя утешить хочется. Еще и глупое желание вернуться к дяде Росму появляется. Там я хотя бы знала, чего ожидать от ворчливого родственника, не то что тут. Ночной посетитель окидывает меня внимательным взглядом, в котором наравне с удивлением плещется что-то еще, что-то незнакомое прежде. Заминка затягивается, и я уже собираюсь повторить свою просьбу, как мужчина с трудом встает, подходит почти вплотную. Неужели не боишься? И губы растягивает в жутковатой улыбке. Есть за мной такой грешок. Устаю бояться. И вот сейчас вновь наступает тот самый момент. Почему же? устало пожимаю плечами. «Боюсь. Только спать мне хочется сильнее, чем бояться. Сомневаюсь, что он проникнется насыщенностью прошлого дня, что я с трудом пережила без сердечного приступа и прочих смертельных хворей. Потому молчу, лишь жду, нетерпеливо вздыхая». Мужчина вновь улыбается, на этот раз без намека на сумасшествие и скрытые наклонности душегубца. «Хорошо», – кивает удовлетворенно. хотя я решительно не понимаю, что же хорошего он видит во всем этом бедламе и выходит за дверь. Деревья со скрипом расступаются, и корявые ветви возвращаются на свои привычные места. Удивляться я не стала, лишь угрожающе сощурилась, мысленно обещая дому предателю разобраться чуть позже, и разбирательства эти вряд ли ему понравятся. Далеко ночной посетитель не уходит, оборачивается, прячет руки в карманы брюк, Только сейчас замечаю, что и крой и сама ткань выглядят модно и дорого. По губам скользит ухмылка. «Как тебя хоть зовут? Потомственная фея». То ли от взгляда его с задорными искорками, то ли от ухмылки этой чувствую, что лицо вспыхивает жаром смущения. «Криска», бросаю тихо и смущаюсь пуще прежнего. «То есть Кристиана меня зовут?» «Кристиана, значит», хмыкает понятливо. «А вы?» – спрашиваю зачем-то. Да только ответа так и не дожидаюсь, потому что на дорожке, где еще мгновение назад стоял мужчина, уже никого не было. Чертовщина какая-то! Бурчу тихо и закрываю дверь. Дом, как мне кажется, вздыхает с облегчением, а я грожу в пустоту пальцем и говорю. А с тобой мы потом поговорим. Наследство мое обещанием прониклось. Ни одна доска не скрипит, пока я поднимаюсь в спальню. Даже кровать и та молчит, несмотря на то, что я словно змея верчусь на матрасе из стороны в сторону. Но, наконец-то, засыпаю, чтобы проснуться от ярких назойливых лучей солнца. И никаких незнакомцев поблизости не наблюдается. Может быть, мне все приснилось? Я долго лежу на кровати, пока мне это не надоедает. Потом поднимаюсь, усаживаюсь на край матраса и спрашиваю. «Что скажешь в свое оправдание?» пока лежу вспоминаю все что произошло прошлой ночью до мельчайших подробностей и с каждой минутой тревожусь все больше если дом живой магией наделенный а по всему выходит что сообразительность особняка и его строптивый характер мне вовсе не привиделись то как же он пустил незнакомого человека а из этого вытекает другой вопрос какие же отношения связывали его с даяной раз он не побоялся прийти к ней за помощью И сколько еще таких близких знакомых у покойной тетушки имеется? Надо же мне как-то подготовиться к нашествию ночных гостей». Дом молчит, пыхтит жалостливо, но выдавать секреты прежней хозяйки совсем не торопится. «Так, значит». Щурюсь недовольно и встаю на ноги. «Хорошо», – пожимаю плечами. «Похоже, мне тут не рады. Пора возвращаться в деревню, к дяде Росму». Конечно, я не думала, что старая развалина так легко сдастся, но... Дом шипит, шатается и принимается каяться во всех грехах разом, даже в тех, которые меня совсем не волновали и никоим образом не касались. При Даяне ему жилось хорошо, сытно. Ведьма щедро делилась магией, да и когда не делилась, хватало спонтанных выбросов от проклятий, которые бывшая хозяйка раздавала направо и налево. Один такой выброс стоил особняку собственного места, буквально. Не рассчитала ведьма сил, да и занесло ее из квартала богатого к ворам, жуликам и прочему отребью вместе с домом. И сколько Даяна не пыталась вернуть все как было, у нее не вышло. Собственно, отсюда и начались беды до да несчастье. Люд к дому черной ведьмы, что волею случая и неосторожного колдунства оказался в сером квартале, потянулся сомнительный, и даже опасный. Но опаснее всех был этот, который сегодня ночью приходил. По крайней мере, Даяна его и боялась, и уважала больше прочих. «И кто же он?» – спрашиваю, словно одолжение оказываю, чтобы наследство мое вдруг не решило, что жалостливыми рассказами способно разжалобить доверчивую фею. Дом вновь ворчит, даже не пытаясь скрыть горечь обиды. Оказывается, Даяна, несмотря на вспыльчивый характер и великая бесстрашие, была особой и довольно осторожной, и в некоторые тайны, что не имели, как я подозреваю, конца и края, не посвящала даже разумное имущество. Но дом запомнил ее указание намертво. Этому гостю перечить нельзя, ни по какому случаю и ни под каким предлогом. Исповедь заканчивается, так и не привнеся ясности в главный вопрос. Кто же такой этот ночной посетитель? Имя его ты тоже не знаешь? Спрашиваю, впрочем, без особой надежды. Вместо слов и ворчания дом вздыхает, длинно и печально. Значит, опаснее других этот, кто приходил. А других гостей ты тоже так легко впустишь, без моего на то согласия. Хмурюсь и впрямь задумываясь о возвращении к дяде. Вдруг очередной ночной визитёр окажется еще более сумасшедшим, чем тот, что осчастливил меня своим приходом сегодня. И окажусь я зарытой под кряжестыми корнями старых деревьев. Печальная картина, должна признаться. И жутковатая, чего уж не говори. Дом возмущенно трещит, обидевшись на мое предположение. И чего обидного, я спросила? Удивляюсь вполне искренне. Если уж ты так чтишь наказы старой хозяйки. то, может, новое тебе вовсе не нужна? Особняк затихает. Даже проемы окон опускают уголки к полу, будто наследство мое готовится разрыдаться, как малое дитя. А спустя всего мгновение дом тоненько просит, я мысленно слышу его просьбу. Не надо уходить, мне очень одиноко. И столько непролитых слез в бесхитростных словах, столько боли и страха, что я не нахожу, что ответить. Колкие фразы и обида тухнут, словно свеча на ветру. На смену обиде приходит жалость и понимание. Я всегда чувствую себя одинокой, с тех самых пор, как не стало родителей. Хорошо, хлопаю по коленям, лишь бы развеять сердечную тоску. Не уеду, но и ты больше не пускай никого без моего на то ведома. Дом смущенно пыхтит, явно желая спросить что-то еще, и я со вздохом добавляю. А если не можешь не пустить, то хоть предупреждай меня заранее.